Хорошо, что у Брюлова все же не появилось озлобление на наступившую слабость. Она не сделала его брюзгливым, ворчливым стариком. Житейская усталость лишь смягчила его порывы. Он стал более созерцательным и радостно просветленным. С его лица не сходила приветливая улыбка. Но почему его так долго не видно? Говорят, лежит уже б р е л о в тяжело больным. У него хранились счетоводные книги и чековая книжка на деньги товарищества. После Лемаха он был казначеем. Как быть? Взять книги? Значит, указать ему на опасность его положения. Он поймет близость конца. Решено было не беспокоить его денежными расчетами и обходиться проходящими по выставке суммами. Дело делом, а ж и з н и спокойствие больного товарища были для нас всего дороже. Но Брюлов был аккуратен и б е р ё г свое доброе имя. Внезапно на квартире Дубовского раздался звонок телефона. Кто звонит? Это Брюлов. «Приезжайте, я умираю». Почуяв свой конец, он слабой рукой привел все счета в порядок, подписал чек на всю сумму и буквально дополз к телефону, чтобы вызвать к себе Дубовского, который застал Павла Александровича при последних минутах. Когда подали в банке чек, Там сказали, только зная передвижников, мы верим и выдаем по этому чеку деньги. Подпись вашего кассира не из этой деловой жизни. Одна волнистая черта. Получаю записку от Маковского. Приходите сегодня, помянем Павла Александровича. Застаю у него наш кружок товарищей передвижников, гостей и нового молодого виолончелиста. Играли в память Брюлова Трео Чайковского. Виолончелист передавал его сильно и красиво. Но не было прежней, как с Брюловым, духовной близости. Не было уже жаркого спора у исполнителей. вошло в состав наше хорошее, но чужое. На рояле лежали партии квартетов г а й д н а Моцарта, Бетховена в хорошо знакомых парусиновых переплетах, а в углу полуосвещенной мастерской стояла оставленная брюловым виолончель с оборванной одной струной. «Это хорошо, батенька мой, что мы помянули Павла Александровича его л ю б и м ы м трио. А кто им нас помянет? Кто из нас сыграет его последним?» — сказал Маковский и надолго замолк. Молчали кругом и все другие.